Петербург. Дворец цесаревны Елизаветы Петровны. Цесаревна Елизавета Петровна, Мавра Шувалова, архитектор Пётр Трезини. Матушка Елизавета Петровна, архитект Трезин приехал. Вот как хорошо, Маврушка, как расчудесно! А ты все толковала, что поопасится, гневу царицыного испугается. А не испугался, приехал голубчик мой, благодарствую Петруша, что потрудился. За честь почел волю вашу исполнить вашего высочества. Эх, Петруша! Было высочество при папеньке, да при маменьке. А теперь видишь, слава одна. Царство моего наберется деревенька до да двор в Александровской слободе. Бывал ты там когда? Не имел счастья соревна, уж и счастье. Это я приобыкла. От царского двора подали к монастырю, куда меня норовят пристроить поближе. А тебе после Петербурга до стран европейских у нас не покажется. Ой, не покажется. Как можно, государю, где вы там и праздник? Да полно тебе. деревни деревни Разве что дом на торговую площадь глядит. Иной раз к окошку подойдешь, все развлечёшься. Там мужики торг ведут, Там у кабака пьяницы дерутся, бабы сплетни плетут, а то не жизнь, чистый сон после парной. И придумаешь же ты, Елизавета Петровна. Это почему же после парной? А потому, Маврушка, что после парной спать не спишь, а рукой не пошевелишь, томно, ленисно, да и интересу ни к чему нет. Не грешиться, Сорямна, не греши. Будто уж развлечений никаких нет. И на охоту ездишь, и с девками своим обычаем песни играешь, без театральных представлений в тоже не обходится. А как же? А как же Петруша такой потехи-то и впрямь не видал? Из мочалы борода делаем, замест париков шапки бараньи берем, тулупы выворачиваем, у баб Панева до да платки берем, все в дело идет. Другого-то ничего нету. Да что-то Лизавета Петровна в самом деле промочала. А что у актеров не понорошку всё, что ли? Лучше скажи, чего представляем? Ведь сами сочиняем. Господам сочинителям денег не платим, в ложки не кланяемся. Про принцессу Лавру, например, чем не пьеса? Это что же за пьеса такая? Да про такую принцессу, Пётр Андреевич, который бы на престол вступить, Державой править, как бы только желание ее было. Полным-мавро это разговор. Да и Петруша он вовсе ни к чему. Слушай, Петруша, на службу ко мне пойдешь? С великой радостью вашего высочества. Да что ты, матушка, никак шутки шутишь? Что ему в немудрящем хозяйстве нашем делать? Чистокол подколачивать, аль в крыльце ступеньки менять? Да к тесу не осталось. Все на салфетке столовой сколотиться не можем. Михаиле Ларевончу Воронцову кланяемся, а подарки просим. Чтоб своим ткачам заказал. А тут архитект. Что ж ему без дела сидеть? А нет, с делом. И вечно себе мавра, первое слово надо сказать. Рта раскрыть не даешь. Так чего его раскрывать, коли толковать не о чем? Ой, мавра, перестань. Строиться хочу, Петруша. В добрый час, Ваше высочество. Никак сонное его увидела. да Достроится-то где, Елизавет Петровна, матушка? В слободе? Вот ты и твердишь, Маврушка, что тесу не осталось. Зато еще бревнышки есть. Кирпичу набрать можно. Коли не хватит, то и прикупим. В слободе. Да будто ты жизнь мне собираешься, матушка. Все непременно. Каждая птица гнездо себе вьет, и я хочу. Плохо, что ли? Что плохого? Да как же двор, женихи высокие, императрица. Ну теперь мавришка ты меня и вовсе смешить собралась. Да императрица, чем я дальше от двора тем лучше. Неужто думаешь, ей меня замуж отдавать хочется? Так я одна, как перст. А так За моей спиной муж встанет, а за мужем держава какая. За скипетром потянусь. Поддержит, глядишь, силы ухватить могут. Как никак дочь Петра Первого единственная, гвардия русская любимая. Не допустит Анна и Анна, мороки такой. Так тогда и здешних может, кто ей приглянется. Ей приглянется, пусть себе и берет, калиберон дозволит. До да место свое царское уступит. А мне ее выбор не надобен. Вот начну гнездиться в слободе. Глядишь, она и подобреет, поуспокоится, Соглядатой все равно нашлет. А смотреть-то им будет не на что. Живётся соревно с певчим своим, где-то красит хозяйством нищенским, обзаводится. Ну и ладно, ну и бог с ней. Что ж, так значит тому и быть до конца твоих дней, Елизавета Петровна. А еще, говоришь, дочь Петра Великого, Единственная, гвардия русская любимая, покоришься колодец курлянской. Молчи, мавра, сказано молчи. Как будет, так будет. Нечего с по хвостам разговоры дурацкие рассыпать, чтоб по свету белому носили. Ничего цесаревна Елизавета Петровна не хочет, ничего ей не надо. Вот только дом, чтоб Петрушу построил. Из бревнышек да из кирпичиков А жалование тебе, Петр Андреевич, от нашей цесаревны обождать придется. Не накопила она денег еще. И не надо мне жалования. Обойдусь пока, Мавра Егоровна. Это потом как-нибудь, как вам поспособнее будет. А дом как смогу лучше придумаю. Не взводите сомневаться, государница царевна. А я не сомневаюсь. Как мой батюшка, твоему верил, так и я тебе Ты мне, Петруша, всегда строить будешь, всегда-всегда. Но вот на один вопрос сказания не давало никакого ответа. Козьма Матвеев, по-видимому, во время строительства Климента ему не принадлежало никакой роли, даже подобной роли коллежского сецера Воропаева. До 1754 года его имя оставалось неизвестным. Через несколько лет оно полностью вытесняет имя великого канцлера. Подобная странность должна была иметь свое объяснение. Может быть, все таки деньги, позднее появившиеся или позднее по каким-то соображениям объявленные владельцем, удачные предприятия, неожиданные наследства, разве перечислить все источники внезапного обогащения. И именно потому, что прямого ответа не существовало, Приходилось выстраивать систему доказательств захватывающую без малого столетия. Климент счастливо избежал самых страшных пожаров Москвы XVII века. Не потому ли в новом храме появился предел неопалимой купины, предохраняющей по народному поверью от огненной напасти? Прихожане хотели продлить спокойное существование своей церкви, и снова пожар 1748-го В 1752 -го годов обошли строившегося Климента, не нанесли строительству никакого урона. Климент разделил общую судьбу московских церквей только в Отечественной войне 1812 -го года, когда сгорели и все приходские дворы, и внутренность церкви, ее завершённая или не вполне завершенное относительно замысла зодчего убранства. Потери были так велики, что после отступления наполеоновской армии не оказалось возможным осветить ни одного предела, ни в основном храме, ни в теплой трапезной. Приходилось думать о полном восстановлении интерьеров, но средств у прихожан тем более не было. Досконально проверив действительное материальное положение Московское епархиальной управление включило Климента в число 14 церквей, которые получили единовременные денежные вспомоществования. А щедростью церковная администрация никак не отличалась. Как же быть в таком случае с пресловутым строителем Климента Козьмой Матвеевым? Конечно, со времени строительства церкви прошло около 40 лет. Калежский асессор мог умереть, но ведь несомненно оставалась его семья. И потомки, как правило, старались поддерживать фамильные церкви, тем более в Замоскворечье, в окружении богомольных и ревниво следивших друг за другом купеческих родов. Можно предположить множество жизненных обстоятельств, прервавших связь наследников Матвеева с Клементовским приходом и церковью. Только необходимость в предположениях отпадала. Существовали документы, позволявшие восстановить картину жизни коллегиального асессора, а вместе с ней и его денежных средств. Проще всего было начинать с дома, в котором он жил. Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена владельцев всех домов всей столицы. Каждый дом в которой части города, в котором квартале, под каким номером где в приходе на какой главной улице или в каком переулке находится с приложением иллюминованного плана Москвы на части разделенной. Первое издание подобного рода напечатано в типографии Московского университета в 1793 году. Матвеев Козьма Матвеевич в том же чине живет по-прежнему в приходе Климента на церковной земле. Монастыре Оной, И это единственное его домовладение в городе. Жива и жена коллежского асессора Ани Сегриговна, имевшая небольшой собственный домик в проезжем переулке, в приходе церкви Фрола и Лавра. И второй одноэтажный деревянный дом недалеко от Клемента на Пятницкой. Слов нет. Три замоскворецких домика свидетельствовали об известной зажиточности, но не более того. Известный потому, основной Матвеевский дом находился в монастыре. Богатый двор с добротными строениями не поместился бы среди толчеи жилья Причта, который из-за нужды когда-то поступил со своими правами на приписанную в Клименту землю. Пожар по всей вероятности уничтожил в 1812 году все Матвеевские владения отстроиться же вновь у семьи не хватило сил. Подобную судьбу разделяли множество москвичей, вплоть до графских и княжеских фамилий. Следующий по времени указатель жилищ и зданий или адресная книга с планом Соколова, изданный в 1826 году, отмечала все произошедшие перемены. Николай Семёнович Матвеевич Ни Аниси Григорьевны больше среди домовладельцев старой столицы не значилось. Исчезла фамилия Матвеевых и из исповедных книг Климентовского прихода, основная форма регистрации москвичей. Каждый житель Российской империи обязан был раз в году побывать у исповеди с чадами и домочадцами, о чем вели соответствующие скрупулезные записи. Сын Матвеевых Чиновник восьмого класса в воспитательном доме за восстановление утраченного жилья, по-видимому, браться не стал, удовлетворившись казенной квартирой при воспитательном доме, где состоял на службе. Не было оснований сомневаться. Епархиальное ведомство справедливо решило поддержать Климента, раз ждать доброходных даяний приходу было неоткуда. На выделенные деньги первым удалось восстановить и осветить в мае 1813 года наиболее почттимый Клементовский предел. С остальными дело затянулось, средства продолжали собираться по крохам, причем в самом обыкновенном восстановительном ремонте, а внутреннем убранстве никто больше не думал, приняло участие даже дворянство Костромы. Между тем имя Козьмы Матвеева появляется там, где его меньше всего можно было ожидать в архиве великого канцлера Прихожанин Климента не занимает сколько-нибудь высокого служебного положения, тем не менее он служит и выполняет в том числе какие-то неизвестные поручения безтужива Рюмина. Время от времени его вызывают, что-то ему поручают, и остаются довольны его усердием. Подставное лицо в строительстве Климента. Новый коллежский советник Воропаев Но среди поручений, поручаемых Казьме Матвеевичу, есть и вовсе любопытные. В 1741 году он, по-видимому, становится своеобразным посредником между Бестужевым Мрюминым и правительницей принцессы Анны Леопольдовны. Без посредников будущий канцлер в это время обойтись не мог. Формально он в опале, на деле правительница испытывает всё большую нужду в его услугах. Матвеев пользуется в этой сложнейшей ситуации почти неограниченным доверием, проникать во дворец, передавать в собственные руки важные бумаги дело совсем непростое. Но если так, значит не прав автор сказания, утверждающий деятельное участие Бестужева Рюмина в перевороте в пользу Елизаветы Петровны. А отсюда можно сделать и другой важный вывод: Обстоятельства строительства Климента, сама идея обращения к нему связана с перипетиями, пережитыми Бестужевым Умрюминым в связи с правительницей. Тихая и неприметная Анна Леопольдовна, кем же она стала в судьбе Замоскворецкого Климента?